Глава 22. Челнок вывалился из гиперпространства за секунду до того, как шквал протонных торпед настиг разоритель. Фрегат вдруг лопнул по швам. Из прорех брызнул огонь и мгновенно угас. Из брюха умирающего корабля, словно горсть семян из стручка посыпались спасательные капсулы. Какого ситха? Что здесь творится? Собственно, вопрос был риторический, но тем не менее прозвучал ответ пилота челнока, изумленно пялившегося то на приборы, то в пространство перед собой. «Не знаю. Но сенсоры показывают коррелианскую яхту неизвестного типа и несколько истребителей Альянса. Знаете что, я поворачиваю на стремительный». Его голосе звучал такой страх, что Киртан чуть было не забыл о задании. «Не забудьте при этом записывать переговоры. Все, что сумеете перехватить. Мне нужно все». «Робот-разведчик имеется? Запускайте!» «Вполне достаточно эссенсоров, сэр. Фрегатка, фрегат, сейчас взорвется. Пусть взрывается ко всем сихам, он меня не интересует!» Карелианин и истребители, вот, кто мне нужен!» Он с удовольствием удушил бы пилота, но перспектива изучать тонкости пилотажа на практике, в условиях близких к боевым, не прельщала. «Будь у вас вместо мозгов лазерная установка, вы даже снег не сумели бы растопить!» К сожалению, добавил Лаур. «Разведчик запущен!» Обиженно отозвался пилот, оглядываясь на капризного пассажира. «Желаете еще что-нибудь, или я могу сожжать нас? на стремительный!» «А крестокрылы? Они далеко, но мне что-то не хочется стать их очередной мишенью!» «Ладно, начинайте разворот!» «Как прикажете, мой господин!» Киртан предпочел не заметить издевательских ноток. Ему нужно было подумать. Крошечный дроид-разведчик обычно использовался на малоизученных и совсем неизвестных планетах. Он передавал на челнок к атмосферы, скорость ветра и прочие полезные данные. Но Лаур не видел причин, почему тот же дроид не может ему рассказать об истребителях и корреля... коррелянине. Хотя ничего нового он не узнает. Все истребители или по меньшей мере их часть принадлежат разбойному эскадрону. Парни жаждут мести. У них пальцы чешутся, расплатиться за Толосея. Киртан сложил ладони, палец к пальцу. Лейтенант, есть сигнал с Большого острова? Автоматический маяк и слабое эхо от обломков дикорабля. Девлия получил то, на что долго напрашивался. Грех жаловался. Киртан предполагал, что ответ не заставил себя ждать. А если бы операцию провели так, как предлагал он, адмирал Девлия ходил бы сейчас в героях вместо того, чтобы присоединиться к мертвецам. Киртан Лаур прикрыл глаза и вызвал в памяти всю хранящуюся там информацию о войсках, базирующихся вокруг Карусканта. Так, Карелия и Куат из-за своей близости к центру и защищены лучше всего. Соответственно, в их секторах активность Альянса крайне низка. Постанцы достаточно наглые и безрассудны, но все же не дураки. Наступать на тщательно подготовленное сельскохозяйственное сельскохозяйственные орудия это скорее в духе покойника Девляя. Системы, подобные Рачук, вот слабые звено в периметре, но ключевыми мирами, мирами их не назовешь. Примитивны, без развитой инфраструктуры, не имеющей промышленности. Выбить имперский гарнизон оттуда несложно, а вот удержать планету потом практически невозможно. Да и зачем? Следовательно, постанцы туда не сунутся. Или сунуться, но не засидятся. Но и империи приходится распалять силы. Если бы он был постанцем, какую систему он выбрал? Сектор пространства, где из-за черных дыр, облаков ионизированного газа, гравитационных аномалий, движение затруднено, непредсказуемо или просто опасно. И подальше от основных населенных систем, чтобы до минимума сократить контакты с империей, но не настолько далеко, чтобы восстание потеряло свой смысл. Безупречная энциклопедическая память послушно выдавала название двух десятков систем, подходящих по всем параметрам. Киртан не сомневался, что существуют и другие, те, о которых он ни разу не слышал. Придется свериться с Лоцией. Он намеренно не хотел выбирать мишень сам. Выбор и возможность ошибки он оставит другим. С него хватит. Пилот возился, щелкая тумблерами на пути и что-то бормоча себе под нос. Челнок едва заметно вздрогнул, сложил плоскости. Киртан подождал, когда лязгнут посадочные когти о металл-палубы. Потом подождал еще, когда подведут герметичный переходник. И лишь после этого, не спеша, освободился от ремня безопасности. Лейтенант. Он поднялся, машинально приводя у него форму в порядок. Сгрузите данные с разведчика на инфочипы, затем сотрите память корабельного компьютера. Слушай, сэр. Киртан оставил салон и начал спускаться по трапу. Капитан Райан ждал его у воздушного шлюза с плохо скрываемым любопытством. — Добро пожаловать обратно, агент Лаур. Вы как всегда пунктуальны, нам не пришлось долго ждать. — Почему-то мне кажется, что экипаж Разорителя не разделяет вашего мнения. Капитан потемнел лицом. — Полагаю, вы правы. «Можно было бы спросить у них самих, если нам позволят подобрать капсулы». Он нервно поправил каскетку. «Если позволят?» – раздельно переспросил Лаур. «Некоторые капсулы направляются к орбите Владеты, но многие в открытый космос. Должно быть, они решили, что постанцы уже захватили планету». Райан вновь поправил каскетку. «Им не выжить». Я мог бы подобрать их, но у меня строгий приказ идти в систему Пири, как только вы окажетесь на борту. перия входила в список Лаура. Память даже без запроса немедленно подсказала. Обитаемая планета парлиас военная база Империи, генерал Эвер Деррикот. Ничего особенного, если не считать того, что планета входит в список предполагаемых целей Альянса. От кого исходит приказ отрывисто спросил Киртан. Капитан замялся. Лаур хмыкнул «Центр империи, директор Исард? Так?» Райан только кивнул. «В вашей каюте вас ждет опечатанный конверс приказом. Киртан задумался лишь на секунду. Хозяйка затевала какую-то новую игру, как всегда, не посвятив игроков свои правила. «Выводите нас из системы, капитан. Если до прыжка мы сумеем собрать все капсулы, я не вижу проблем». Вам придется идти чуть более зверистым курсом, но если капсулу сумеет сконцентрироваться вдоль вектора выхода, а не ваших. Лоский офицер просиял Спасибо, сэр! — с чувством сказал он. Лаур чуть было не улыбнулся в ответ. — Исарт придет в ярость. Ну и пусть. Немного лишнего времени, но в обмен он получил признательность и даже преданность Непривычное ощущение.